чем и надо воспользоваться, как и возблагодарить себя за то, что он бузгален, где-то в рое и сумбуре городской жизни предусмотрел все-таки, того не сознавая, появление убийцы очень высокой квалификации, но старомодной выучки. Каждый день, скорее по привычке, правда, он отмечал отсутствие наружного наблюдения за собой, Однако же сегодня в полдень, нарасточав общественной комиссии улыбочек, он бутылку и стаканы с отпечатками пальцев возможных самозванцев не стал промывать и посчитал не случайным совпадением то, что комиссия не очень-то засиделась у него, будто рассчитала, какой электричкой поедет он. Люди в комиссии получили заодно возможность увидеть содержимое холодильника и убедиться лишний раз — в магазинчик-то на станции Бузгалин пойдет обязательно. И сам он, словно предвидел задуманное кем-то покушение, специально прогулялся по вагонам, чтобы вступить на платформу в том месте, где сошедшие с электрички пассажиры разделяются на два потока. Кто идет влево — к северной окраине дачного поселка, а кто вправо, к середине платформы, откуда прямая дорога к просеке, шоссе и магазинчику. И этот незамысловатый маневр обнаружил бы следом идущего. И расписание рейсов автобуса давно уже засек в памяти, и в магазинчике подзадержался, чтобы заприметить замыслящего убийства человека, который месяц его выслеживал, так и не обнаружившись, и уже одно это — свидетельство квалификации, сертификат качества, так сказать. Нашел человеку наиболее правильный способ устранения, выбрав для акции эту лесную полосочку, наименее людную в предвечерние часы и очень шумную. Пистолет, разумеется, с глушителем, А чтоб пресечь все случайности, прихвачен с собой и краткоствольный автомат. Скорее всего, УЗИ. он ты был в сумке человека. Сумка эта сразу бросилась в глаза. Была она тяжеловата, судя по тому, как сходил с автобуса человек. А покинул он его последним. Чтоб тут же скрыться за спинами людей. Ни лица, ни фигуры в целом. Бузгалин не увидел, лишь фрагмент тела, выпрямляемую для земной опоры ногу, сумку у колена. Но и того было достаточно. Лет эдак сорок восемь, пятьдесят, рост не более ста восьмидесяти сантиметров, то есть примерно пять футов и десять дюймов, а руке, державшись сумку... Привычны тяжелые физические нагрузки. Далеко не молод, выдернули, значит, из глубокой консервации испытанного специалиста, исполнителя верного и незасвеченного, который проехал вместе с ним от дома до вокзала, сел в дальний от Бузгалина вагон, вышел в райцентре, превосходно зная расписание автобусов, и, высчитав путь Бузгалина от станции к даче, с заходом в магазин. Кто его нанял, покажет манера исполнения этой странной операции, ведь вроде бы существует никем, ни чужими ни своими, не отмененное аджентменское соглашение. Ребята, все можно, а вот этого нельзя. Ну, а если пуля найдет цель, то не лишне напомнить самому себе, жизнь все-таки Удалась. Дело неимначатое, на нем не кончится, Продолжится многими славными свершениями. И хоть нет жены, нет детей, Небесследно, нет, небесследно пройден короткий путь. И есть некоторая закономерность в том, Что оборвался этот путь на родной все-таки земле, Не на чужбине. С разрывом в 30 секунд Они пересекли шоссе, и Бузгалин стал осваивать крадущегося сзади человека.